Орудие из орудий. Как мне быть с этими свисающими руками и ногами, которыми я влеком, словно ночными грезами? Клодель. Вертикальное положение человеческой особи привело к освобождению верхних конечностей от функции опоры и передвижения. Именно на руки... пришлась основная часть нашей трудовой деятельности и общения. Ряд ученых рассматривает жест как предшественника звуковой речи. Скорее всего, первичен именно жест, то есть кодифицированная сигнализация рукой, кистью, пальцами, рассчитанная на восприятие глазом внешнего мира. Жест. Еще раз подчеркну, это движение со смыслом. Язык перстный, как определял знаменитый английский монах, беда достопочтенный. иллюстрируя это положение мнением искусствоведов о тайной вечере Леонардо да Винчи. Левая рука Христа символизирует дарю, сложенные руки Иоанна — грущу. Правая рука Петра хватается за нож, а левая кричит, гневаюсь. И у других апостолов руки удивляются, не верят, уверяют. Двигательный арсенал обладателей рук складывается на протяжении всей жизни как из движений заученных с детства, так и приобретаемых затем долгие годы. потом, увы, и до некоторой степени теряемых. Все они настолько неповторимы и разновременны, что вряд ли даже мифический тысячерукий великан из Теогонии Гесиода, сторукие представители греческой мифологии, более известные четвероруки Шива и жена его, 18-рукая Деви смогли бы сразу продемонстрировать весь набор жестов. В Древнем Египте Бог Солнца изображался в виде солнечного диска с лучами руками. В Перу существовал храм, и очевидно не один, посвященный скрещенным женским рукам, их культу. Исследователь этой цивилизации Мирослав Сингл пишет, что скрещенные руки были для перуанцев, скорее всего, таким же символом веры, как, например, крест. Человек с распростертыми руками вообще олицетворял эту фигуру. Примерно 30 тысяч лет назад на территории нынешней Франции для сюжета наскальных изображений Характерны были отпечатки рук и рисунки ладоней. Аналогичные памятники наскального искусства оставили на века аборигены Австралии, индейцы Америки. Иногда отпечатки кистей обводились какой-либо краской. Нередко эти изображения после удачной охоты обогрялись кровью. Так на скалах нашло вечное отражение, чье-то личное, Телесные. Эти палеолитические отпечатки рук как бы представляли самого человека, служили его двойником. Теперь замечание о том, какая именно рука изображалась. В наскальных отпечатках чаще фигурирует левая, ибо правая, скорее всего, была занята рисованием. Но левая рука в большинстве мифологических представлений воплощала отрицательное начало, нечистоту. Поэтому и использовалась она зачастую для сморкания, омовения интимных органов. Считалось, что правая рука даже могла оскверниться а противоположную. В ряде сказаний сверхъестественные герои обладали леворукостью, в частности, лешей у восточных славян. Когда что-либо делалось левой рукой, а надо бы другой, то расценивалось это как действо наоборот. Проявлялось таковое на святке, на масленицу, в купальские дни. Тогда на Руси и одежду выворачивали, застегивались на иную сторону или даже надевали платье противоположного пола, ездили на лошади задом наперед и тому подобное. проявляемую перевернутость связывались с представлениями о потустороннем загробном мире. Стороны нашего тела и конечности не дублируют как точные копии одна другую. У левшей соответствующая рука имеет большую величину, у нее сильнее развиты вены на тыльной стороне кисти и нога чаще всего лучше развит на мизинцы. Но даже без анатомических подробностей конкретика противоположности издавна сопровождает человечество. Мужчины и женщины, день и ночь, гармония и хаос, добро и зло, белые и черное, чистое и грязное, ум и глупость. Если правая сторона связывалась с с долей и сознанием, то левое с недолей и бессознательным. Правое получает, левое деньги отдает и тому подобное. Праворукость присуща большинству людей с доисторических времен. Как ныне считают, Австралопитек бил свои жертвы правой рукой. В ряде языков закрепилась преимущественность Именно ее. Она же правильная, прямая, законная. В африканских языках это та рука, которой едят. У индейцев атакапа – это рука, которой стреляют из лука. А у гамера она мечащее копье. Большинство людей на земле праворукие. Меньшинство, а это около 10%, леворукие. Другое дело, что проявляется это не сразу, а примерно с шести месяцев или даже позже, после того, как ребенок начинает садиться. К месячному возрасту правомочно уже выделение ведущей и вспомогательной руки. Правая более активная, но в гомеровском эпосе она же и более агрессивная, держащая оружие. А почему? Было предложено множество теорий, некоторые из них весьма любопытны. Правда, они не объясняют все-таки все факторы праворукости. В правой руке воин держал меч, а левая, более пассивная, лишь прикрывалась щитом сердце. Дополнено это было затем анатомическими сведениями об общности функций ряда нервов левой руки и сердца, при заболеваниях последнего, например, приступах грудной жабы. Мать держит ребенка слева, ближе к сердцу. До 80% женщин, как оказалось, баюкают детей, держа их на левой руке. Так и самки горил, шимпанзе и орангутанов поступают. Один из американских исследователей даже подсчитал, что на таком же проценте картин с аналогичным сюжетом имеет место то же самое. А проведенные опыты позволили предположить, что такая привычка закладывается в первые семь дней после родов и что далеко не последнюю роль играет для младенца частота звука сердечных сокращений родной мамы. Он ведь именно к ним привык еще в утробном состоянии. Следствие воспитания. Замечу, что если оба родителя левши, то и дети их в половине случаев будут, скорее всего, такими же, хотя бы в результате подражания, привычки. Следствие религиозных традиций. Согласно... анатомической теории праворукость зависит от асимметрии органов. Тяжелая печень справа, а сердце слева. Играет также роль и неодинаковое кровоснабжение верхних конечностей. Следствие эмбриональной закладки. Плод ведь лежит в матке далеко не строго посередине, и патология родов может оказать влияние. зависит от ускорения кориолиса, связанного с вращением земли. Поэтому-то у рек различна высота берегов. Преимущественная роли одного из полушарий головного мозга. Левши оказались более чувствительны к веществам, влияющим на деятельность мозга. Подозревают поэтому, что те левши, которые... появлялись на заре становления человека разумного, пробуя разные ядовитые вещества быстро погибали, а правши в аналогичном случае отделывались не потерей жизни, а лишь недомоганием. Правши и потомство устойчивое производили. Потомков тех потомков, поэтому и больше. Однако, повторяю, единые точки зрения – о причинах преимущественной праворукости пока не существует. Так что признаем праворукость явлением весьма сложным, как зависящим от врожденной асимметрии, так и приобретаемым в течение жизни. Все, что не совсем стандартно, всегда вызывало и вызывает повышенный интерес, а то, что непонятно, обрастает разными домыслами, Я это к тому, что левши есть, и это факт очевидный. Хотя согласен, что иногда их трудно обнаружить не из-за попытки спрятаться, а просто из-за неясности определяющего признака. Если исходить из того, какой рукой человек пишет, то, во-первых, ряд людей вообще не умеет писать, а кое-кто из тех, кто может, Делают это нормально, дабы не выделяться. Во-вторых, левшу могли и переучить родители в детстве. Если не все пишут, то уж наверняка все едят. А какой рукой предпочтительнее? Определяли и потому, какая из рук чаще оказывается наверху, если их скрестить, имитируя позу Наполеона. или же какая рука более активна при аплодисментах, при завинчивании гайки, большой палец какой кисти оказывается сверху при переплетении пальцев. В самом же невинном возрасте более подходит наблюдение, каким ухом лучше слышит ребенок, да еще в какой ручке он предпочитает держать погремушку. в какую сторону через 16-48 часов после рождения чаще поворачивает головку. Не случайно я выше написал, что левши старались не очень выделяться, ведь раздавали же голоса, даже весьма громкие, что леворукость является дегенеративным признаком, недостатком в организации мозга, патологическим развитием личности. Чезаре Ломброза в конце прошлого века не уставал доказывать, что левши склонны к преступлениям, что они вообще вымирающая часть человечества. Но это, конечно, крайности. Нынешние наблюдения клиницистов свидетельствуют, что среди левшей чаще встречаются больные височной эпилепсией, зайчьей губой, аллергиями, Зато больше математиков, что, кстати, объясняют избыткам у матерей их во время беременности мужского гормона тестостерона. Многие левши склонны к музыке и рисованию. Японцы много-много лет полагали, что левши являются виновниками чужих неудач. Чтобы как-то бороться с такими предрассудками, уже основано... «Всеяпонская лига левшей». Аналогичное объединение есть в США. Не без их влияния в ряде стран выпускаются для леворуких ножи, ножницы, холодильники, утюги, клюшки. Издаются специальные журналы. Среди левшей Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий, Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи с его неподражаемой левой рукой, Ганс Гольбейн-младший, Наполеон, Даль, Павлов, Франклин, Пуанкаре, Кэрол, Чаплин, Маяковский. Из знаменитых леворуких женщин знаю только Ажанни Дарк, Мэрилин Монро, Мирей Матье. Может быть, Потому тут моя информация так кратко, что на двух левшей мужчин по статистике приходится одна женщина-левша. После этого, надеюсь, вы не станете разделять средневековое мнение, что рука левая ленивица, неряха и вообще нужна лишь для низкого употребления, неловкая во Франции и Германии, неуклюжая в Греции. утомленное и испорченное в Италии. Мифически усматривались связи левой стороны с чертями. Отсюда сохранилось «левый глаз чешется», «встал с левой ноги», «надлежит плюнуть три раза через левое плечо для устранения чего-либо зловредного и прочее». Выше я иногда писал в какой-то неточной тональности, о причинах, неясны, по-видимому и прочее. Теперь уже точно. Не вздумайте переучивать ребенка левшу. Если же будете это делать, то можете добиться раздражительности, вспыльчивости, реакции протеста, направленных по адресу родителей и воспитателей. И засыпать такой переученный будет хуже, и последствия недержания мочи ночью у него чаще будут проявляться, как и вероятность возникновения заикания, вялости и иных неврологических симптомов. На многих наскальных изображениях, о которых уже шла речь, иногда видно отсутствие пальца, сустава. Или это следствие обычая отрезания, отрубание части кисти, или, что не исключено, при создании отпечатка палец был подогнут, как у Майя, когда при церемониальном жесте третий и четвертый пальцы загибались для предотвращения беды. Чаще всего полной или частичной ампутации подвергался мизинец, то есть тот на кисти, который наименее всего нужен, как считали в трудовом процессе. Делалось это по разным причинам. Такую ампутацию производили у матери, переживающей смерть ребенка, у вдовы гибель мужа, у детей ради спасения умирающего родственника. Согласитесь, что мною перечислены несколько иные причины, чем поступок отца Сергия, который у Льва Толстого именно ликвидацией пальца боролся с оборевающими его страстями